Предисловие. 1 февраля 1888 года леди Вейн погибла, наскочив на мель около 1 градуса южной широты и 107 градуса западной долготы. 5 января 1888 года, то есть одиннадцать месяцев и 4 дня спустя,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 Выйдя в неизвестном направлении из Бендии в декабре 1887 года, что совершенно совпадает с утверждением моего дяди Чарльз Эдвард Прендик,